Приреченск. Распарившаяся на небывалой июльской жаре, Лариса лениво потянулась к окну. «Ой, мальчики, сегодня я растаю, как мороженое. Вот будет картинка». Красный от загара Киселев похлопал подругу и коллегу по плечу. «Лариска потечет. На это стоит посмотреть». Кулаков недовольно посмотрел на него. «Чем трепаться?» «Сбегал бы лучше замороженным». Павел почесал затылок. «Слушай, это идея. Пойду найду Петра». «Вот хитрюга», — рассмеялась оперативница. «Нет, чтобы самому сходить». «Я уже не в том звании», — рассмеялся Павел. «Что за черт?» Звонок мобильного прервал его на полусловие. «Алло?» «Да, я. Костик, это ты?» «Привет». «Да тут сидим с Лариской, как всегда». Кулакова заулыбалась, делая приятелю знаки, чтобы передал от нее привет. — В настоящее время она усиленно машет руками, мечтая с тобой пообщаться, — спокойно сказал Павел. — Однако я ей этого не позволю. Как отдыхаешь, так и знал, что прекрасно. А у нас тут парочка нераскрытых убийств. Смогу ли я вам помочь? Неужели Катерина опять влипла в расследование? — Ну, дает. — Конечно, поможем. «Для чего же тогда существуют друзья?» Видимо, Костик разразился потоком благодарностей. Потому что Павел, усмехнувшись, прервал его. «Не трать денежки, дорогой. Лучше послушай меня внимательно. Думаю, в ваших хоромах есть комп. Адрес моей электронки ты знаешь. Вот и опиши все в деталях». Тепло попрощавшись с другом, он нажал кнопку отбоя. «Счастливые!» — вздохнула Лариса. Киселев весело рассмеялся. «Они несчастливы до тех пор, моя милая, пока на их голову не свалится очередное приключение. Похоже, и в данном случае не обошлось без происшествий». Кулакова кивнула. «Катерина будет пытаться что-нибудь расследовать, даже будучи одна в пустыне. Давай, открывай почту. Наверняка супружеская пара уже настрочила нам длинное письмо». В таком случае остается позавидовать их скорости. Павел сел за компьютер и принялся работать мышкой. Еще ничего нет. Тогда налегай на чай. Предусмотрительная Лариса и сегодня притащила вкусные бутерброды. Насытившись, коллеги снова открыли электронку. Вот теперь вижу. Киселев стал читать послание друга. Его лицо удивленно вытянулось. «Поди-ка сюда». — попросил он оперативницу. — Похоже, наши пути непостижимым образом пересеклись. Кулако, поднявшись со стула, подошла к товарищу, глядя на монитор через его плечо. — Терлецкий? — Как видишь. — Надо же! — женщина усмехнулась. — Его слава докатилась и до Крыма, там же его лагеря, возле одного из которых и живут Скворцовы, — пояснил Павел. На этого типа у нас большое досье. Коллега пожала плечами. В этом большом досье есть далеко не все, о чем спрашивает Костик. Значит, нам придется повозиться. Кстати, давно хотел побольше узнать о так называемом пионерском бизнесе. Оперативник шутку хлопнул себя по лбу. До сих пор не понимаю, как на нем можно разбогатеть. Ясно ведь, что управление образования и городская администрация не отвалят больше положенного. «Как думаешь?» Лариса поморщилась. «Судя по зарплатам учителей, ты прав. А Максим Петрович заработал миллионы». «Ладно, дружок». Кулакова встала и принялась собирать чашки со стола. «Теперь поработаем. Мы с тобой». «Миллионы нам не светят, но друзьям помочь сможем».